Провинция Латакия, аэродром Хмеймим, база российских ВКС в Сирии. Когда группа высадилась из вертолета, Котов отправил Белова с группой приводить себя в порядок, а сам двинулся к медицинскому модулю. В приемном боксе его встретила Марина Стасько. Женщина замерла, широко раскрыв глаза, потом прижала кулачки к подбородку, подошла к нему и ткнулась лицом ему в грудь. Котов собрался уже взять медсестру за плечи, но что-то остановило его. «Марина, ты что?» – спокойно проговорил он. «Девчонки, рассказывали!» Тихо, с болью и страхом в голосе ответила она. «Там у вас страшный бой был. Говорят, что вы чудом выпутались, если бы не французы!» «Ну ладно тебе, Марина!» – улыбнулся Котов. «Откуда твои девчонки знают? Они там были? Обычный бой, да и опасности особой не было!» Устроили засаду, и боевики колонной напоролись на неё. Ну, постреляли, как в тире. А Максим? Нервным голосом спросила Стасько. Это тоже как в тире? Случайная пуля, так бывает. Терпеливо стал объяснять Котов. Никто же больше не пострадал. Да и он ранен не тяжело, как мне сказали. А что, Ларкин рассказывал о бое? Ларкина твоего. Привезли еле живого от потери крови, с лихорадкой. Ему переливание сделали. Он под капельницей и под убойной дозой лекарств спит. Еще пару часов и не спасли бы твоего бойца. Или руку не спасли бы. Теперь, наверное, все обойдется. Ну и прекрасно. А что ты, если да если? У нас если не бывает. У нас все надежно. Надежно! Андрей Багрянцев без руки остался! вздохнула медсестра. Савичева, еле довезли. А теперь Саша Прохоренко. Ты уже слышал? Да, я знаю. Котов осторожно отстранил от себя Марину. «Работа у нас такая, Мариша. Долг перед Родиной. Мы надеваем погоны. Раз и навсегда. И каждый из нас готов отдать жизнь за свое отечество, где бы он ни был. Даже здесь. Потому что мы не хотим отдавать на растерзание Западу еще одну страну. Потому что Россия не позволит больше убивать людей и решать проблему мирового порядка без нее. Хватит. И мы работаем здесь для того, чтобы все знали». «У России теперь надо спрашивать разрешение. С Россией теперь надо считаться. Сильная армия, сильная страна. А армия сильна такими, как лейтенант Прохоренко. Люди воинского и гражданского долга». «Да я все это знаю», – устало кивнула Марина. «Я и сама сюда приехала по той же причине. Добровольно рапорт написала. Знаешь, ты к Максиму не ходи сейчас, он спит. И еще пару суток его будут в таком состоянии держать. Я тебе потом расскажу о его самочувствии». «Приходи вечером! Хочешь, каждый вечер приходи!» Котов улыбнулся, поймав в глазах женщины хитрые огоньки. Вздохнув, он повернулся и вышел на улицу. Знала бы Маринка, что завтра их снова здесь не будет. Машины? Жалко! Совсем группа осталась без техники. Притащат вечером два пикапа, что остались целы. С ними технари пару недель заниматься будут. Если смысл в том увидят, может, и не подлежат восстановлению. Глава восьмая «Пошли!» — улыбнулся Сидорин, когда капитан Котов доложил о своем приходе. Тот для тебя один сюрприз приехал с родины, точнее, прилетел!» Он натянул на голову камуфляжную фуражку и показал офицеру на дверь. Удивленный Котов молча вышел на улицу. Распрашивать не имело смысла, да и показывать свое нетерпение было несолидно. Если и сюрприз для него, то Сидори на нем расскажет и покажет. Полковник махнул рукой и проезжавший мимо Урал притормозил. Приехали они к одному из транспортных хил 76, прибывших час назад. Самолет почему-то отогнали на самую дальнюю рулежную полосу. Котов сразу обратил внимание что от административных и других служебных построек аэродрома самолет как бы случайно закрывают два старых зила с кунгами пожарная машина и еще один крытый урал подъехавший к самолету несколько минут назад михаил николаевич а что за конспирация спросил котов когда они вышли из машины на бетонку у самолета что-то с гидравликой переднего колеса пожал плечами полковник что-то хотят исправить «Я в этом не разбираюсь, спроси у летчиков, если интересно!» Котов понял, что Сидорин просто тянет резину и не хочет говорить о цели их приезда сюда раньше времени. Штурман борта, куривший в сторонке, бросил окурок и пошел навстречу. «Давай!» — кивнул ему Сидорин. Задняя часть фюзеляжа пошла вниз, открывая обширное нутро транспортника. Полковник легко взбежал по рифленому металлу внутрь. Вдоль правого борта стояли уже освобожденные от креплений четыре квадроцикла с большими багажными платформами позади двухместного сидения. Раскраска была серо-песочная, с разводами. Котов отметил, что она вполне соответствовала цветам местности Центральной Сирии. «Нравится?» — спросил Сидорин, поглаживая по крылу крайний механизм. Квадроциклы. «Нам?» — недоуменно посмотрел на него капитан. «А куда мы на этой фигне сможем доехать? На рыбалку махнуть? На охоту? Или туристов на этих тарантайках катать? А ты пробовал на них ездить? Тоже мне не видаль, и на квадроциклах, и на снегоходах, даже на водных лыжах. Я, собственно, наводила тебе справки. Знаю, что справишься. А называются эти механизмы у нас мотовездеходами, и армия уже довольно активно ими оснащается» от рейдовых и патрульных групп до минометных расчетов. «Скажите», — прищурился Котов, глядя на полковника, «а вы ведь про Леппа давно решили, да?» «Да. Когда с этим перебежчиком, Мавсулом Ардаханом, поговорил в первый раз? Видишь ли, Борис, ситуация немного иная, задача перед вами будет стоять на порядок сложнее. Мы, если говорить образно, идем во банк в этом деле». «А при чем здесь вид транспорта?» «Вы же не могли предположить, что нам придется отразить атаку боевиков возле аэродрома?» «И что из четырех пикапов мы фактически потеряем два, а два придется долго и старательно ремонтировать, чтобы они соответствовали нашим требованиям, если только вы не ясновидящий, конечно!» «Вам нельзя светиться, Борис! В этот раз вы должны добраться до места на кошачьих лапах, не вступать в перестрелки, не ввязываться в схватки с боевиками!» Никому из них и в голову не должно прийти, что вы не сирийцы, а европейцы и вообще русские. Любое сомнение на этот счет, которое придет в голову руководству сепаратистов или их спонсорам, будь то Турция или США, и все полетит к чертям, ситуация может мгновенно выйти из-под контроля. Успев для нас это все время быть на шаг впереди, не дать совершить провокацию, не дать подставить ни Курдов, ни Асада, ни нас. Но это я понял. «Тарантайки не так заметны, как тойотовские внедорожники. Наверное, и бензина лопают гораздо меньше. Но ведь они...» «Не спеши с выводами!» Усмехнулся Сидорин и двинулся вдоль машины, похлопывая ее по различным частям и комментируя. «Весит мотовездеход. Всего 300 килограммов. Из любой ямы и болота можно вытащить буквально на руках. Вся проводка, все контакты защищены не просто от влаги, но и от прямого попадания воды. Грузоподъемность 600 кг, с учетом двух человек 39 лошадиных сил, скорость до 110 км в час, а вот это лебедка, длина троса 11 метров. Она мощная. вытянет 2,5 тонны груза, встроенная навигационная система. По большему счету, я здесь буду в любой момент знать, где вы находитесь, через спутник. Вы хотите сказать, что у них проходимость такая же, как и у внедорожника? «Ну, может быть, если учесть его вес и вес груза, получается, в общем, вес обычного седана!» Сидорин отошел к другому борту, откинул сиденье и уселся на него, продолжая разглядывать новую технику. Котов потоптался и сел рядом с полковником, и тоже стал смотреть на вездеходы. Их всего четыре, нарушил первым молчание спецназовец. «Значит, со мной пойдут только семеро?» «Тебе не воевать в этой поездке, а очень тихо провести разведку, тихо приехать, увидеть, что на территории завода существует склад сепаратистов и дать сигнал. К моменту вашего возможного прибытия на место в воздухе постоянно будут патрулировать два истребителя-бомбардировщика. По твоему сигналу они лягут на боевой курс и разнесут все там ракетами. Время подлета и атаки – 10 минут. Ты к этому времени должен убраться оттуда». Больше скажу, твой сигнал будет означать начало активной фазы боевых действий тирийской армии в этом районе. Фактически контрудар, всеми ударными силами по позициям террористов. Значит, брать с собой не столько оружие и боеприпасы, сколько бензин, жратву и средства маскировки, задумчиво проговорил Котов. Рассчитывать не на обилие огневых контактов, а на скрытое передвижение, на необходимость спрятаться, причем самых неудобных, и неприспособленных местах, и ехать черт знает какими дорогами, а лучше вообще без дорог. — Все правильно! — похлопал его по руке Сидорин. — И сейчас я очень жалею, что никто из твоих ребят, да и ты сам, не владеете арабским языком. Зимина ведь брать придется. Ну, обойдусь как-нибудь. Мне ведь не в переговоры там вступать, а смотреть и руками трогать. Мне опытные бойцы нужны, а у меня всего восемь мест в плацкарте. «Нет, Боря, поверь мне на слова, что без переводчика тебе не обойтись. Ты можешь автомат не взять, пистолетом или палкой с камнем обойтись, но без человека, который тебе переведет слова или надписи, и которому ты сможешь верить без оглядки, не обойдешься. Это очень важно, жизненно важно». «Да, ладно, я понял, когда выезжаем, мне ребят надо как-то с этой техникой познакомить». «Взаимозаменяемость отработать». «На подготовку тебе два дня, и в подарок сегодняшний вечер. Технику светить не будем, сейчас вызови своих ребят, пусть перекатят по сходням вездеходы в эти два Урала и отгонят машины в третий ангар. Там есть куча песка, камней, плиты бетонные и другая имитация бездорожья. Погоняешь там ребят. В день выезда я организую транспортировку вас закрытым способом вместо дикое и пустынное». Там денек покатаешь ребят уже на природе, оттуда в путь. Бензин и все необходимое приготовишь и сложишь в третьем ангаре загодя. Вас привезут в пустыню и оставят в условленном месте. В ночь уйдете к цели. Провинция Идлиб, в двадцати километров севернее города Идлиб. Котов понимал, что на пути к Алеппо У него будет самой большой сложностью преодолеть территорию провинции Идлиб. Он бывал в этих местах со своей группой уже раза два и хорошо знал не понаслышке, что Идлиб стратегически важная территория для всех сторон конфликта. Мухафаза, провинция Идлиб, по площади одна из самых маленьких провинций Сирии, но примыкает к турецкой границе, через нее проходят основные транспортные магистрали. Когда-то до войны. Население провинции составляло чуть более 1 миллиона человек. Сейчас города, поселки и деревни обезлюдили, и это удивительно, потому что еще с 2011 года провинция и ее одноименная столица стали одним из мест наиболее ожесточенных боев между сирийской армией и боевиками. Город Идлиб несколько раз переходил из рук в руки, а в марте 2014 года был окончательно захвачен, отрядами фронта Аннусра, местным крылом Аль-Каиды. С тех пор провинция почти полностью контролируется боевиками, и проскочить незамеченными к Алеппо очень сложно, несмотря на то, что Идлип и Алеппо разделяло всего каких-то 40 километров по прямой. Можно было взять южнее и обойти провинцию, потеряв, правда, около трех дней драгоценного времени. А Сидорин считал, что с разведкой и уничтожением объекта Нужно торопиться. И вот малочисленная группа капитана Котова в составе восьми человек целую ночь, почти на ощупь, не включая фар, пыталась обойти город Идлиб с севера и выйти к бывшей экономической столице Сирии, Алеппо. «Все, остановимся здесь», — приказал Котов, посмотрев на часы. Времени было уже два часа ночи, Снова и снова слышались где-то рядом в темноте звуки автомобильных моторов, метались огни автомобильных фар, где-то прорезали воздух пулеметные очереди. Это ночное оживление Котову не понравилось. Группа и так оказалась в труднодоступной местности, изрезанной неглубокими каньонами, скалистыми стенами и каменистыми россыпями. Несмотря на то, что полковник Сидорин уверял, что подвеска вездехода неубиваемая, и специально адаптирована к тяжелым горным условиям. Котов решил не рисковать. Выйдя из строя только один вездеход, и весь груз, что на нем перевозился, придется бросить. Как бросите часть груза с других вездеходов, чтобы посадить на них двух спецназовцев? Значит, еще около сотни килограммов груза группа лишится. И тогда под угрозой будет не только она сама, но и важное задание — Зимин и Коля Олейников присели возле командира. Мягкий и неяркий свет экрана навигатора не успокаивал, а наоборот тревожил. Сложный рельеф местности, где-то близко крутятся боевики. Прорываться в темноте было опасно, потому что запросто можно было повредить машины, покалечить людей. И это еще до начала самой операции, только на пути к цели. «Не будем рисковать!» — решительно заявил командир. — Заночуем здесь, а утром определимся. И с ситуацией, и с направлением. — Если бандерлоги где-то совсем рядом, их можно засечь, — предложил Олейников. — Если нам с Бобом подняться на скалы, то через ночные прицелы можно понаблюдать за окрестностями. Должны же они себя выдать. Или костерок, или газовая горелка. Да даже дисплей телефона может выдать. — Правда, Борис Андреевич, — вставил Зимин, — пусть ребята понаблюдают. Я подежурю, на связи побуду, а вы хоть пару часов поспите. Вторую ночь мы в дороге, а химию, таблетки всякие вы терпеть не можете. У меня от них изжога, проворчал Котов. Душевная изжога. Ладно, Николай, бери Крякина, только не по отдельности, а вместе. Поднимитесь справа, там пологий склон, на стенке можете в темноте сорваться. Есть, кивнул снайпер и отошел к группе спецназовцев, готовивших ночлег. «Они нас фактически загнали сюда», — показал Зимин пальцем на экран. «Мотались по равнине, постреливали, как будто специально выдавливали в эти овраги и расщелины». «Молодец», — с иронией сказал Котов, расстегивая куртку. приподчиненных не стал говорить, чтобы атмосферу не накалять и веру не убивать». «Да я и не думал об этом», — смутился лейтенант. «Так получилось просто». «А наших ребят, мне кажется, ничем не смутишь». «Смешно даже сказать, что их можно чем-то напугать». «Веришь в них?» «Это хорошо», — серьезно ответил Котов. «Верить надо. Без веры в своих солдат в бой не ходят. Это еще дедушка Суворов говорил». «Ладно, Олег, дежурь. Будь на связи. Слушай, что наши наблюдатели скажут. Не стесняйся будить меня, если что. Ложное чувство заботы опасно». «Это тоже дедушка Суворов говорил». Тихо засмеялся Зимин. «Это дедушка Котов сказал». — В тон ему, — ответил командир. Спецназовцы полезли в сухие пайки, поживали перед сном, запивая из термосов горячим сладким чаем, и тихо улеглись на спальные мешки. Котов закрыл глаза, слушая воздух. Так у спецназовцев назывался чуткий сон. Это не просто умение спать, и одним ухом прислушиваться к звукам, которые несет ночь. Это целый комплекс ощущений и ассоциаций. Например, почти неслышный полет птицы. Если ты половину ночи не слышал шелеста птичьих крыльев и птичьего голоса, то, скорее всего, в этом месте их нет. И вдруг она пролетела. Скорее всего, дневную птицу кто-то вспугнул. Хищник, вынюхивающий добычу в траве. Змея с ее немигающим холодным взглядом, или человек. Котов постепенно почувствовал, что напряжение отпускает. Мысли потекли плавно, забавно сплетаясь и расплетаясь, уводя сознание далеко от действительности и наполняясь образами. Их база, самолеты, взлетающие с бетонки и уходящие в синеву небо. Колючая трава по краям бетонной взлетно-посадочной полосы и ноги в армейских ботинках, по этой траве шагающие, поднимающая легкую пыль. И эта пыль, как грусть по дому, поднималась и мягко опускалась. И дом казался не таким, как всегда. Это был не его дом в Питере. Это был дом в Дамаске, номер в гостинице, в котором жила Марьям Котов. С ней в этом номере никогда вместе не был, они там были с Сидориным, в тот день, когда пропал отец девушки. Вместе они были последний раз два дня назад, и даже не последний раз, а единственный, именно вот так, долго вместе, наедине, целых три часа, и его ребята, понимающие, кивали друг другу и даже установили незаметно пост у его модуля чтобы никто не вошел, не стал барабанить в дверь. Паршивцы! С невольной улыбкой подумал Котов. Они хотели, чтобы командиру никто не мешал побыть с Марием. Котов пил чай, касаясь девичьего локотка. Было очень приятно ощущать ее локоток под грубой тканью солдатской куртки. А еще от ее волос пахло так приятно и волнующе, что ему очень хотелось их понюхать и он попросил ее тогда об этом. «Маша, мне всегда хотелось узнать, чем пахнут твои волосы!» произнес он глухим от волнения голосом. Он действительно очень волновался. Капитан Котов, боевой офицер, командир оперативной группы спецназа, боялся, что она посмотрит на него удивленно и с укором. Но Мария не посмотрела с укором, она даже не ответила. Она просто и очень естественно положила ему голову на плечо, и он задохнулся от запаха ее волос. Они пахли какими-то травами или бальзамами, но ему казалось, что это сирийские травы, ему казалось, что они пахнут сирийским солнцем и сладкой пылью дорог. Они были жесткими и в то же время такими мягкими и нежными. Он прижался щекой к ее волосам и закрыл глаза. «Пахнут?» — спросила Мариан. И после небольшой, волнующей паузы попросила «Погладь меня по волосам, своей рукой!» Он положил ладонь на ее голову и... Вдруг иступленно зарылся в ее волосы, как в последний раз, прижал ее голову к своему лицу, а она неожиданно положила свою ладонь на его руку, сжала ее своими пальцами и прижалась щекой. Он чувствовал ее кожу и боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть этот удивительный момент. Мариам чуть повернула голову, и он почувствовал на своей ладони ее дыхание и... ее губы. Так они и сидели, прижавшись плечами друг к другу. Она держала его руку, положив голову ему на плечо. Он прижимался лицом к ее волосам и весь мир для них перестал существовать. Это с ними произошло впервые. Раньше их отношения можно было назвать просто дружбой, привязанностью, ведь Мариям родилась в Питере, когда ее отец, офицер военно-морского флота Сирийской Арабской Республики, Хали Тальназими, еще учился в военно-морской академии. Он женился там на русской девушке. Так хотелось чтобы эти минуты длились вечно. Но три часа пролетели, как три минуты. Звонок телефона и голос полковника Сидорина в трубке вернули их к действительности. Котов с Марием посмотрели друг другу в глаза, сцепив руки в замок, потом улыбнулись, ткнулись лбами и... встали и пошли к двери. Он только легко коснулся ее плеча а она на пороге бросила на него последний, нежный взгляд. Котов вдруг понял, что уже не спит. Небо светлело на востоке за горами, вокруг стояла тишина, только чуть-чуть попахивала какой-то технической жидкостью со стороны вездеходов. потекает подумал он, и рывком сел. Лагерь спал, точнее спали трое спецназовцев. Олейников с Крякиным находились на скалах, а Зимин и Лешка Болтухин склонились у крайнего вездехода, что-то шепотом обсуждая. Лейтенант, увидев, что командир проснулся, тут же подошел и присел рядом. Доброе утро, товарищ капитан! Доброе, если оно доброе! Потягиваясь, ответил Котов. Как ночь прошла? Нормально? Ребята там наверху засекли огни. «Они и расстояния прикинули, я посмотрел по карте, и получается, что нам назад дороги нет!» Котов промолчал, доставая из пакетика влажную салфетку и вытирая ею лицо и шею. Этого он и боялся еще вчера ночью. Неужели кто-то идет по их следу? И эти кто-то спецназовцев потеряли, но разумно решили, что караулить незнакомцев надо на открытом пространстве». А соваться ночью в этот изрезанный выветриванием и эрозией район глупо и опасно. «Всем подъем!» — коротко приказал Котов. «Двоих вместо физрядки, вперед по ущелью. Пусть посмотрят на предмет сюрпризов и что там вообще дальше. Что с вездеходом? Сальник подтекает на картере. Можно подтянуть, ничего страшного». «Хорошо». Котов дотянулся до своего коммуникатора. Включил его и приложил наушник к уху. «Сокол, я Барс, ответь!» «Барс, я Сокол!» «Наблюдали всю ночь!» «Есть результат!» «Спускайся вниз, доложишь!» «Боб, пусть продолжает наблюдение!» «Потом отнесешь ему поесть!» Через пять минут, активно шуя консервированное мясо, командир вместе с Зимяным и Олейниковым склонились над навигатором. Снайпер увеличил карту района, и показывал на ней точки, где они ночью видели огни. Вот здесь, это почти на следах нашего маршрута, может, с километра от нас. Думаю, что это свет фар. Если шли по следам наших колес, а там был рыхлый грунт, то направление, в принципе, прослеживается. Затем севернее, похоже, разводили костер. Долго горел. То ярче, то тусклее, но примерно часа три. Похоже на бивуак. Расстояние трудно определить. Совсем темно было, по-моему, чуть больше километра. А вот южнее кто-то пару раз ходил с фонарем, а потом никаких движений не было. Много причин, что в такой дикой местности вдруг стало так людно, придумать очень сложно, задумчиво произнес Котов. Пикник, сафари, грандиозная пьянка, на которую выехали всем офисом. Вообще-то, попытался возразить Зимин, Я читал про провинцию Видлип, что она одна из густонаселенных. «Была до войны», — сказал Олейников. «Скорее всего, нас засекли, когда мы пересекли Северную магистраль. В любом случае нам надо отрываться такой дорогой, где их машины не пройдут». «Тойота не пройдет. Сложно такие места найти, если только в болото их загнать или в зыбучие пески». «Нет, надо использовать преимущество наших мотовездеходов», — улыбнулся Олейников. Вы говорили, что они весят три центнера. Мы что, на стенку их на руках втащим?» С сарказмом спросил Зимин. «Именно!» Вдруг оживился Котов и хлопнул себя ладонью по колену. «Только не мы, а сама машина. Ее лебедка тащит по дороге две с половиной тонны, а уж свои триста килограммов она осилит, если тащить вверх. Точно! У нас же есть альпинистские веревки, две по пятьдесят метров!» и у лебедки трос, длиной 11 метров. Из каньона выбежали двое спецназовцев. Бежали они ровно, как во время зачетного кросса. Значит, опасности с той стороны нет. Котов махнул разведчиком рукой, подзывая к себе. «Товарищ капитан!» — начал докладывать старший. «Разведку произвели на глубину 400 метров. Выезда из расщелины нет, она заканчивается стеной с осыпями». Признаков бандерлогов нет. — Так, тупик, значит, — констатировал Котов. — Какая минимальная высота стены? — Вон там, сразу за поворотом, товарищ капитан. Самая низкая стена, метров десять. Но она до половины осыпями накрыта. Рыхлый материал. А где ровная стена, там уже и пятнадцать, и двадцать метров высоты. — Значит так, парни. Котов поднялся на ноги, посмотрел на Зимина и демонстративно отряхнул колени. Спецназовцы заулыбались. Чистоплотность переводчика уже прочно вошла в фольклор группы. Задача — подготовить вездеходы к подъему на стену, имущество упаковать и принайтовать на багажных платформах. Учтите, что поднимать будем вертикально, капотом вверх. Спецназовцы стали оживленно переглядываться. Такого еще никто не делал. «Олейников, возьми поесть крякину и с обеими веревками наверх». Закрепишь там и сбрасывай обе рядом. На одной пойдет вездеход, на второй я. Подтягиваем в два этапа. Сначала по осыпи до стены, потом по вертикальной стенке еще пять метров вверх. Веревку для вездехода надо закрепить на таком расстоянии от края, чтобы он мог весь уместиться на том участке, встать на все четыре колеса. Крякину позавтракать и вести наблюдение в круговую. Всем за дело. Опыт и слаженность в работе сыграли свою положительную роль. Каждый понимал, что поднимать вездеходы надо по одному. Когда первые подтянут наверх, будет время подготовить и остальные три. Через двадцать минут первый квадроцикл стоял капотом косыпи. Котов подтянул трос, подтягивая себя вверх на веревке, забрался до границы осыпи и, сделав петлю, зацепил крюк троса. Лебедка заработала, и вездеход пополз вверх. Спецназовцы смотрели, как зачарованные, веря своему командиру, зная, что если он делает, значит это возможно. Вездеход остановился. Котов спустился чуть ниже, закрепил его крюком за фаркоп на веревке и снова потащил крюк лебедки наверх. Олейников принял трос и закрепил его уже на горизонтальной поверхности. Теперь вездеход стал подниматься вертикально. Жужжала лебедка, командир медленно подтягивал себя на второй веревке, держась рядом с машиной. Еще минута колеса вездехода царапнули кромку обрыва, и корма скрылась наверху. Внизу заулюлюкали и захлопали в ладоши. Через полтора часа все четыре вездехода были наверху, еще через двадцать минут Поднялась и вся группа. — А где вы этим приемом научились, товарищ капитан? — с довольным видом спросил Олейников, сматывая веревки. — В прошлом году проходил переподготовку на Кавказе в одном горном центре. — Что там у нас, Боб? — ответил командир, постучав по микрофону коммуникатора, укрепленному у щеки. — Боб, ответь Барсу! — Барс, я Боб, движения не вижу. — Хотя стоп, на западе есть движение. Теперь вижу пыль. Двигаются в нашем направлении. Бегом сюда, Боб! Уходим. Спецназовцы усаживались на свои мотовездеходы, заводили моторы, а к командиру подошел лейтенант Зимин. Но хорошо там наследили? спросил Котов. Как положено, улыбнулся с довольным видом переводчик. И маслица наследили. Заметная будет лужица. Обертки от сухого пайка неаккуратно спрятали. Немного сухой травы пожгли. Метров пять выгорело. Приличное пятно, только слепой мимо пройдет. А осыпь, по которой поднимали, быстро посветлеет на солнце. Это же не опока. Ну и отлично. Погнали, парни, вперед! Четыре приземистых квадроцикла, сливаясь с местностью, полетели на восток, лавируя между вспученными буграми и скальными выступами. Котов посмотрел в зеркало заднего вида. Олейников вел свою машину, а за его спиной сидел Боря Крякин, но сидел он лицом назад и смотрел в бинокль. — Барс, я Боб, вижу Бандерлогов. Втягиваются осторожно в горло. Четыре пикапа с пулеметами. Встали. Не решаются. Наверное, подмогу будут ждать. — Нам на руку, — ответил Котов, сворачивая левее, где под колесами будет каменистая поверхность. Которая почти не дает пыли. Он был доволен. Боевики побаиваются равного боя. Сколько их там на четырех пикапах? Человек 15-20, не рискнут сами, подождут, когда подтянется еще столько же, и тогда начнут прочесывать ущелья. А оно, к их огромному изумлению, окажется коротким, и там никого не будет. Следы колес вглубь, и все растворились. Зимин сидел сзади с навигатором и контролировал маршрут. Он подсказывал командиру направление и характер рельефа местности впереди. Неожиданно заработал аппарат спутниковой связи. Кота кивнул, сбросил скорость и отодвинулся назад. Соскочив со своего сиденья, Зимин на ходу запрыгнул на сиденье водителя и принял из рук командира руль. «Слушаю вас, товарищ полковник!» Барс, я вижу вас! Отстаете от графика!» Послышался недовольный голос Сидорина. «Была заминка, но в принципе оснований волноваться пока нет. Нам до цели меньше сорока километров по прямой». «Вот по прямой не получится. У вас по курсу шоссе хама -Алепа. Там встала колонна нефтевозов под усиленной охраной». «Зачем встала? Поломка? Или бояться ополченцев?» «Никто не знает. Пыльность увеличилась». А беспилотник кружит слишком высоко, опустим пониже. Они увидят его и насторожатся, могут рассредоточиться и вас заметить. Почему они не боятся нашей авиации? Днем пошли. Совпадение! Их сирийцы шуганулись с востока. Они начали там наступательную операцию, и эти друзья решили убрать подальше от шальных снарядов машины с нефтью. Так давайте их раскатаем по асфальту, предложил Котов. Поднимите одну сушку и она в два захода сравняет их с гумусом. — Не можем. Там несколько автобусов. А кто в них, мы не знаем. Вдруг заложники, которыми они прикрывают колонну, или же гражданские. — Я понял, товарищ полковник. Дополнительная задача. Разрешите приступать. — Борис! Голос Сидорина стал усталым и напряженным. — Тебе их не обойти. Или ты делаешь крюк километров пятьдесят, или они тебя увидят. — а у них наверняка есть рация, и вас перехватят, потому что обстановка подолепо напряженная. — Я понял, товарищ полковник, разрешите приступать? — Разрешаю, — дежурным тоном отозвался Сидорин. Все, время эмоций закончилось, осталась только работа. Опасная, смертельно опасная работа, которую ждет Родина потому что за всей этой войной стоит большая политика, и она в этой политике участвует. Это ее имидж, ее шаги к процветанию, ее сила и... ее слава. Котов всегда, когда возникала серьезная опасность, когда операция проводилась сложная, вспоминал именно эти слова. Про славу своей страны. Еще мальчишкой, играя в войнушку с друзьями, еще когда смотрел исторические фильмы, в которых великие полководцы в белых париках по треуголками гордо взывали посвятить себя славе своего отечества. Боря Котов задыхался от волнения. Это помогало потом в службе. Понимание, что твои дела — это не просто твоя служба, это слава и величие Родины. «Всем! Я Барс!» — передал он в коммуникатор. «Меняем курс! Шоссе перекрыто колонной! Получен приказ на разведку цели!» Если там только нефтевозы и военный груз, передаем на базу вызов, или туны расчищают нам дорогу. Если в колонии гражданские или заложники, нам предстоит совершить дополнительный марш в обход опасного места, длиной в сутки, через 500 метров в роще, всем остановиться. Четверым Котов приказал охранять технику и снаряжение, которое они замаскировали свежесрубленными деревцами и кустарником. Олейникова и Крякина отправил правее на 50 метров, а сам вместе с Зиминым двинулся к шоссе. «Олег, шаг, шаг!» — на ходу советовал командир. «Я встал, и ты встал. Я упал, и ты падаешь в тот же миг. Все замечания и предложения только голосом в коммуникатор. Никакой стрельбы, если увидел опасность. Это закон. Пусть в тебя целятся. Пусть ты знаешь, что, скорее всего, тебя сейчас застрелят». Но первым стрелять без приказа нельзя. Понял? В том месте, где остановилась на шоссе колонна, к дороге подходила возвышенность. Совсем небольшой перепад, всего метров десять. Но это позволяло спецназовцам подойти к шоссе почти вплотную. Кустарник становился гуще. Вся равнина над дорогой заросла местной, низкорослой сосной. земин. Быстрым, мягким шагом, как его учили, шел за своим командиром. Он держал дистанцию в три метра, старательно посматривал вправо и оглядывался назад. Таково было боевое расписание пары. Первый смотрит вперед и вправо, второй влево и назад. Лейтенант слышал в наушнике дыхание второй пары, когда Олейников и Крякин переговаривались. «Барс, слева!» пискнул в микрофон Зимин. Ему перехватило горло от неожиданности и немного страха. Слева появились двое боевиков. Они пробирались между деревьями, обходили кустарник и посматривали больше на землю, чем по сторонам. Не похоже, что они поднялись сюда по нужде. И командир их не заметил. «Стой на месте!» — приказал Котов, продолжая идти так же тихо, но сменив курс и двинувшись прямо навстречу двум террористам. Земин послушно остановился, положив палец на спусковой крючок. Но приказ пришлось выполнять, и лейтенант не стал даже поворачиваться, чтобы ствол его автомата смотрел на врага. А командир продолжал двигаться медленно и очень плавно, даже если бы он оказался в поле бокового зрения, и то не привлек бы внимания. Вот уже от боевиков его отделяло чуть меньше 10 метров. И тут один из боевиков увидел незнакомца Земин даже не успел заметить взмаха как рука его командира оказалась вдруг вытянутой вперед плечо сделало неуловимое движение и чуть ниже горла боевика уже торчал нож ух ты подумал переводчик который еще ни разу не видел такой скорости и точности бросков ножа и уж тем более на таком расстоянии а командир Все шел и шел вперед. Через секунду, когда второй боевик понял, что его напарник хрипит и валится на землю, снова взлетела рука Котова. Что-то силой, неприятным звуком ударило в голову второму боевику и отскочила в траву. Он повалился, схватившись за голову, и остался лежать без движения. — Ко мне! — громко позвал Котов коммуникатор и теперь уже сменил быстрый шаг на бег. Зимин с готовностью рванул, что из силы, к своему командиру, поднимавшему из травы гранату, которую ему пришлось швырнуть в голову боевику, не вынимая из нее чеки. Стерев кровь с гранаты, краем рубахи боевика и не переставая осматриваться по сторонам, Котов подошел к первому боевику, выдернул нож из раны и одним махом перерезал ему горло. Потом вернулся ко второму и проделал ту же процедуру. — На всякий случай, да. Побелев и стараясь не смотреть на море крови, вытекавшее из горла убитых, дрожащим голосом спросил Зимин. — Да, чтобы в спину не надуло потом. Гарантия должна быть, что они мертвы, а не Простите, товарищ капитан, а почему так жестоко? Я не с осуждением, я просто спросить. Это чтобы ненависть в себе? — Детский сад. Тщательно вытирая нож, усмехнулся Котов. Чтобы не забрызгаться. Если я нанесу колющий удар, в сердце, например, то или в момент удара, если повезет попасть в крупный кровеносный сосуд, или в момент извлечения клинка, на меня может брызнуть кровь, а из перерезанного горла кровь вытекает всегда в одном предсказуемом направлении. Барс, я сокол! Раздалось в коммуникаторе. Что у вас? Помощь нужна? Порядок сокол. Минус два, как у вас? Пока тихо, барс! Готовы к наблюдению? Приступайте! Дальше спецназовцы продолжали передвигаться на четвереньках. Котов занял позицию слева, с той стороны, откуда появились два предыдущих боевика. Земин догадался об этом, и ему стало стыдно, особенно за свой вопрос о жестокости, которая оказалась лишь целесообразностью. К самому краю обрыва Они подползали уже на животе. Внизу, прижавшись к правой обочине, выстроилась колонна здоровенных нефтевозов. Вокруг топтались люди в футболках и открытой обуви. Среди них было много боевиков. Они стояли группками, по два-три человека, и что-то обсуждали. Атмосфера была какая-то ожидающая. Три небольших белых автобуса «Форд» стояли чуть правее. «Зима! Смотри на автобусы!» Осторожно, не точи головой. Бинокль возьми. Что видишь? У них стекла затемненные, никто не выходит, ответил Зимин. Сокол, я барс. Что видишь? Автобусы новые, я по дискам сужу и по боковинам, где в дождь, да с камешками всегда краска первым делом портится. Новенькие. Может, перегоняют куда-то? Смущает то, сказал Котов, что перегоняют автобусы к турецкой границе, а не наоборот. Есть, вышел один, громко зашептал Зимин, забыв правила передачи, но тут же исправился. Барс это зима! Из автобуса вышел человек. Это не сириец. Котов внимательно смотрел на человека в темных, противосолнечных очках. Что-то в нем было отличное от других людей внизу. Наверное, явное высокомерие, важность, и платок на голове у него был белый, куфья. Вспомнил Котов название. А вот этот черный круг на голове, который держит платок, называется Эгаль. Этот тип явный из Саудовской Аравии или из Катара. Дипломатическая миссия? Вряд ли. А если миссия, то тайная и нацеленная и против Сирии, и против коалиции. И бородка у этого типа подстрижена аккуратно. Видно, что брился сегодня утром. И перстень на пальце. Сзади, со стороны последних машин, бежал еще один человек. Высокий, с таким же платком на голове. Лицо загорелое, но разглядеть его Котов не успел. Тот замахал рукой, и первый араб сразу же вернулся в автобус. Длинный тоже в него запрыгнул, и три автобуса почти одновременно вывернули на асфальт и двинулись на север. «Я Барс, всем наблюдать! Я вызываю наших летунов!» Сидорин не обманул, скорее, он просто даже не все сказал Котову во время предыдущего разговора, а может, так заведено стало на базе, что регулярно поднимали воздух самолеты, которые ложились в круг и ждали приказа в воздухе. Не прошло и трех минут, как где-то в бездонном бледном небе послышался далекий, но вполне различимый звук летевшего на большой высоте военного самолета. Котов поискал его глазами, но не нашел. А еще через три минуты, когда боевики стали задирать головы, потом кричать и разбегаться в разные стороны, из необъятных просторов небес с шелестом и протяжным свистом вылетела ракета. И тут же второй с конца нефтевоз подпрыгнул в снопи адского огня и рассыпался в воздухе на части. Грохот был такой, что спецназовцы на миг оглохли. Огонь спал, продемонстрировав черное, обугленное пятно на шоссе, развороченные камни и разбросанные мелкие детали, исчезнувшей большой машины. Земля горела, горели лужи нефти, горели тела людей. И тут, один за другим, взметнулись в небо еще два ужасных взрыва. Котов закрыл лицо руками. Настолько нестерпимым был жар. Есть поражение, товарищ полковник. Кашляя и отплевываясь, крикнул он в трубку спутниковой связи: "Спасибо, нам Передайте, качественная работа. Путь свободен. Прорываемся дальше". Четыре вездехода погнали к краю обрыва. Экипажи снова заняли свои места, и группа понеслась сначала вдоль дороги, а потом свернула и через чадящие обломки. Проскочила на другую сторону шоссе. Ветер сдувал дым на юг, заслоняя дорогу. Котов вел свой квадроцикл первым, стараясь увести группу подальше от места разгрома колонны. Глава девятая. Провинция Алеппо. В двадцати километрах юго-восточнее города Алеппо. Ну вот он, этот завод. Опускаясь на живот среди кустарников разваленных, сказал Котов. Земин присел рядом, прислонившись ноющей от долгой езды на квадроцикле спиной к кирпичной стене. Он держал в руках навигатор и сверял координаты. Солнце садилось им за спины, и на остатках стекла кое-где играли красные огоньки заката. Завод был большой и основательно разрушенный. С западной стороны где сейчас притаились спецназовцы, торчали лишь почерневшие обломки стен каких-то подсобных строений, закопченные от пожаров, с неровными краями. Они напоминали даже не гнилые зубы во рту гиганта, а корни зубов, съеденных кариесом. Огромные груды разбитого кирпича повсюду. Восточнее виднелись проваленные крыши заводских цехов, административных зданий, сгоревшие вагоны. Где-то во всем этом нагромождении старых развалин, примерно двухлетней давности, искать спрятанные боевиками склады оружия, боеприпасов, даже военной техники? — Если это был завод по ремонту подвижного состава, — сказал Зимин, — к заводу должна подходить и железнодорожная ветка? — Должна, — согласился Котов, продолжая осматривать развалины в бинокль. — Заросло все травой. По ту сторону какая-то речушка. Там не может быть дороги, иначе был бы полноценный железнодорожный мост, а я его не вижу. Дорога должна быть севернее к городу. Логичнее всего, но отсюда я ничего не вижу. Тут уже не пустынный климат, тут все быстро зарастает травой и кустарником. Ты все сомневаешься, тот это завод или нет? Наверное, не сомневаюсь, пожал Зимин плечами. Другого не видно, да и не Челябинск это где заводы заборами друг к другу жмутся. — Это точно, Олег, не Челябинск, — пробормотал командир и постучал по микрофону коммуникатора. — Сокол, я Барс! Ответа не последовало, только в наушнике слегка потрескивало и фонило. Передатчик работал, но спецназовцы командира не слышали. Или слышали, но он не мог уловить ответа Олейникова, которого сейчас вызывал. Проворчав ругательство, Котов пощелкал переключателями, но коммуникатор все равно не хотел связывать его с подчиненными. — Черт его знает, что случилось! — проворчал он. — Работал, работал и на тебе! Железа вокруг полно, да вроде бы оно не должно влиять на качество связи. Может, с антенной что-то? Ладно, Олег, ты возвращайся к ребятам. Пусть очень осторожно. Осмотрят вон тот сектор справа. Видишь? Территория ограждена остатками забора. И одинокое здание двухэтажное, похожее на диспетчерскую аэродрома. «Вижу», — ответил лейтенант, — «будем перебираться туда?» «Да, командую, чтобы на руках и без шума закатили наши вездеходы. Там, по-моему, есть где их спрятать. Выставь двух наблюдателей на втором этаже. Ничего не распаковывать, кроме боеприпасов. Достаньте гранат побольше и ждите меня». А вы куда?» «Я осмотрюсь немного». Пока светло, пройду вон к тем цехам. Потом сделаю крюк площадке, где сгоревшие вагоны. Интересно узнать, насколько большие там разрушения. Если большие, то к нам с юга не подобраться. Нам ведь надежная база здесь нужна. На сутки или двое. Пока все осмотрим. А площадь территории ого-го. Давай к нашим, а я пошел дальше. Котов. Проводил взглядом переводчика, спустившегося вниз по обратной стороне горы строительного мусора. Сам он решил спускаться прямо через разрушенное перекрытие здания, возле которого они сейчас находились. Войдя в пролом в стене, спецназовец осмотрелся и еще раз бросил взгляд в окна. Никого, никакого движения. Подойдя к пролому в полу, наклонился, осмотрел первый этаж. Затем спустил ноги в пролом и, полетев вниз, мягко, почти без звука, приземлился на ноги. Несколько секунд Котов сидел на одном колене, прислушиваясь и поводя головой из стороны в сторону. В этом помещении было только одно окно и дверной проем, точнее пролом на месте дверного проема. Вторая комната и выход из здания были разрушены очень сильно. Видимо, попаданием снаряда. Он осторожно стал продвигаться к выходу, а выйдя из здания, снова присел на одно колено и осмотрелся. Звук упавшего тела. Котов не спутает ни с каким другим звуком. Слишком хорошо и давно он его изучил. Насчет тихого возгласа он сомневался. А вот что где-то рядом упал человек, это точно. И камешки посыпались. Это вон за тем углом, рухнувшего частично строения, где арматура торчит из бетонной разорванной плиты. Не зима ли в переплет попал? Эх! Котов мысленно выругался и пошел боком вдоль стены, в конце которой за углом раздавались какие-то звуки. Старательно прислушиваясь и осторожно ступая по траве, заваленной строительным хламом, он медленно перемещался вправо, У конца стены остановился и поискал хоть какое-то отверстие. Оно нашлось, пробой от пули, где-то на уровне груди. Котов наклонился и припал глазом к отверстию. Лейтенант лежал на траве, лицом вниз, а двое бородатых мужчин в гражданской одежде, но с автоматами, обыскивали его карманы. Капитан еле сдержался, чтобы не кинуться, очертя голову вперед, не расстрелять этих двух вурдалаков из автомата. Только спустя несколько секунд до него дошло, почему он не кинулся. Чутье подсказало, что Зимин не убит, а просто, наверное, оглушен ударом по голове. Не лежат так мертвые. Трудно объяснить, но те, кто повидал много трупов за свою жизнь, кто видел, как умирают на их глазах, не ошибутся, увидев лежащего человека. Земена перевернули на спину. Один из бородачей в светлой рубашке на выпуск потрепал его за подбородок. Потом что-то тихо сказал своему напарнику. Они взяли пленника за ремни разгрузки на плечах и потащили по траве в сторону того самого места за забором, где Котов и намеревался устроить своей группе убежище. Хорошо, что он успел в бинокль эту закрытую почти со всех сторон территорию рассмотреть, — Потерпи, Олег, сейчас мы им сделаем, алаверды! — шептал себе под нос капитан. — Ты, главное, не рыпайся, чтобы не мешать. Они не станут тебя убивать, они ничего не поняли. Они видят только полувоенную форму, в которой сейчас ходит половина Сирии. Видят на шее плато карафатку и не нашли в карманах никаких документов. Им очень интересно, кто ты такой. Дождавшись когда бородачи скрылись за еще одним поворотом. Котов быстро двинулся параллельно им за развалинами. Местами, где трава была гуще, а в траве было относительно мало мелкого каменного крошева, спецназовец переходил на легкий бег. Вот и пролом в стене. Сунув в него голову, он убедился, что людей здесь нет. Их и не могло быть. Котов прошел вдоль стены и остановился у другого проема в стене через который бородачи должны были втащить бесчувственное тело переводчика. Он прикидывал свои шансы, вспоминая картину разрушенного завода, и решал, куда еще могли потащить пленника незнакомцы. В принципе, если они сейчас пройдут мимо, то напасть на них можно прямо со спины, через этот пролом. Им помешает звук волочащегося по земле тела, и они не сразу его услышат. Голоса послышались совсем рядом, потом шаги с хрустом камня под ботинками, звук волочащегося по земле тела. А вот и спина первого бородача в белой рубашке. Он двигался без всякой опаски, видимо, полагая, что проникнуть сюда никто не мог, и втаскивал пленника. Котов выждал, когда появится второй бородач в черной футболке и без рукавки и резко ударил его прикладом автомата в лоб. Бородач повалился прямо на земена, как мешок с картошкой. Первый тут же бросил пленника и сорвал с плеча автомат, но сделал он это совершенно напрасно. Если уж стрелять, то надо было сразу, пока ремень на плече, и можно просто перехватить автомат чуть по-другому. Опыта у бородачей было, видимо, маловато. Котов своим автоматом Отбил оружие боевика в сторону и тут же нанес страшный прямой удар ногой от себя в живот противнику. Бородач отлетел на пару метров назад, роняя автомат и раскидывая руки в стороны. Одним прыжком Котов настиг падающее тело и приземлился рядом, впечатывая ребро ладони бородачу за левое ухо. Тот ударился о камни затылком и затих, отбросив в сторону автоматы противников. Котов повернулся к Зимину и увидел, что лейтенант времени зря не терял. Он уже выбирался из-под своего бывшего конвоира и заворачивал ему руки за спину. — Как ты, Олег? Живой? — прошептал капитан, вытаскивая из кармашка пластиковые вязки и стягивая кисти боевика за спиной. — Да, я давно в себя пришел, выдавать не хотел. Я как чувствовал, что вы рядом. Вон тот в белой рубашке. «Он коммуникатор мой забрал!» Котов стянул за спиной руки второму пленнику, вытащил у него из кармана скобу с микрофоном, протянул переводчику и произнес «Давай затащим их вон туда, за дом, а то торчим тут на самом видном месте!» Через минуту они усадили пленников у южной стены развалин. Котов связался с группой, объяснил, где они находятся и велел подойти Лысакову и Болтухину, а остальным вести себя с максимальной осторожностью. Через какое-то время пленники начали подавать признаки жизни. Бородач, которого Котов наградил ударом автомата в лоб, застонал и сморщился. Второй начал трясти головой и шевелить руками за спиной. — Товарищ капитан, они говорили не по-арабски, — вдруг сказал Зимин. — Да? Удивленно посмотрел на него Котов. «Надеюсь, и не по-английски?» «Это что-то иное, похожее на языки иранской группы. Какие-то наречия местные, что ли? Черт его знает, кто они такие!» «Замри!» Котов поднял руку, постоял немного, потом подхватил автомат и исчез за стеной. Спустя минуту он снова появился, но уже вместе с двумя спецназовцами. Лысаков и Болтухин с интересом посмотрели на бородатых пленников. Котов приказал им занять оборону и наблюдать, а сам пошел обследовать здание, возле которого они сидели. Минут через двадцать капитан вернулся. Место он посчитал подходящим и с точки зрения уединенности, и с точки зрения круговой обороны. «С этими потом разберемся», кивнул он на пленников, которые изумленно крутили головами. «Зима!» Берите с болтом этих гавриков и тащите наверх. Глаза им завяжите, а то они считать наверняка умеют. Лишай, возвращайся к нашим и катите сюда на руках вездеходы. Можете пользоваться лебедкой. Загоните вот сюда, в пролом на первом этаже. Там какие-то доски, щиты пыльные валяются. Замаскируйте так, чтобы в двух шагах нашу технику никто не видел. Через два часа, когда опустились сумерки, Котов взял с собой Олейникова, несшего винторез и прицел ночного видения, и повел своего бойца к цехам, которые видел с первого наблюдательного пункта. Шли быстро, часто останавливались, прислушивались, поворачивались всем корпусом из стороны в сторону и водя стволами своего оружия. Развалины порой так меняли общую картину местности, что приходилось сверять по навигатору и восстанавливать направление. Вблизи все оказалось еще больше изуродовано. Повсюду были видны следы ожесточенных боев и артиллерийских обстрелов. Вдруг где-то в стороне послышались голоса, тихие, еле заметные. Потянуло вечерним воздухом, дымком какой-то отравы, которую курил человек. Олейников втронул командира за плечо и показал вправо, на железную лестницу, которая вела на крышу цеха. Котов отрицательно покачал головой. «Лестница ржавая, расшатанная, будет обязательно скрипеть, а может в самый неподходящий момент вообще подломится или не выдержит ее крепление к стене». Он сделал знак следовать за собой и повел спецназовца влево, в сторону голосов. Небольшое здание без крыши было пустым. Трудно даже предположить его настоящее предназначение. Лестничные марши вели наверх и были целы, хотя межэтажное перекрытие было фактически разрушено. Котов двинулся наверх, наступая очень осторожно, предварительно пробуя ногой каждую ступеньку. Спецназовцы бесшумно поднялись на второй этаж и разошлись по обе стороны крайнего окна, которое выходило как раз на первое здание цеха. Осторожно выглянув, они увидели двух боевиков с автоматами сидевших на деревянной доске, брошенной прямо на камни. Один встал, потянулся, повесил автомат на плечо и, что-то сказав напарнику, пошел в сторону ворот цеха. Он приоткрыл небольшую дверь в огромной высокой воротине и скрылся внутри. Первый, посидев немного, тоже поднялся, стал прохаживаться по двору и вскоре скрылся за углом здания. «Я так понимаю, что это не часовые», — прошептал Олейников. «Отсюда ничего не видно. Когда стемнеет, подойдем к цеху и посмотрим, что там внутри. Свет никто не включает, дверь он не закрыл. Кстати, ты обратил внимание, что дверь не издала ни единого скрипа? Хорошо смазана для заброшенного цеха». Через полтора часа, когда на территории завода стало совсем темно, Спецназовцы опустили на лица приборы ночного видения и стали медленно спускаться вниз. Камни остывали медленно, поэтому приходилось часто останавливаться, чтобы не пропустить зеленое сияние человеческой фигуры, когда она появится в пределах видимости. Бесшумно подойдя к воротам, Котов присел, перенес центр тяжести на вторую ногу, и его голова очень медленно просунулась в дверной проем, Разглядывая внутреннее пространство заброшенного цеха, он поманил Олейникова рукой и бесшумно переместил свое тело внутрь. Спецназовец осмотрелся и последовал за командиром. Цех имел в длину больше 60 метров. Сюда вполне могли войти четыре товарных вагона. Два ряда рельсов говорили о том, что сюда их и загоняли. Возможно, на ремонт. но а сейчас... Здесь стояли в два ряда совсем не железнодорожные вагоны 8 БМП-2, насколько смог определить котов по крупным башням на машинах с автоматическими 30 ММ-пушками 6 БТР-80 и 4 броневые машины, судя по очертаниям, похожие на турецкие бронемашины. Стояли тут и 4 наших отечественных грузовика ГАЗ-3308, вдоль стены. Громоздилось выше человеческого роста большое количество ящиков Котов тихо присвистнул Олейников сделал предупреждающий знак рукой, и оба спецназовца замерли Где-то рядом открылась дверь, и пол возле дверного проема осветился слабым светом Голоса двух мужчин отдавались эхом под бетонными сводами Двое мужчин, оживленно переговариваясь, явно по-арабски, двинулись к выходу. А снаружи вдруг послышались еще голоса. Один раздраженный, второй извиняющийся. Пробежали, топая ногами, несколько человек. «Что за оживление такое?» – прошептал Олейников. «Как-то не вовремя они засуетились. Надеюсь, наступление не сейчас начнется». «Подойдем ближе к двери», – предложил Котов. «Там в стене дырки есть». Посмотрим, что снаружи творится, и решим, как нам отсюда ноги уносить. Подобравшись к воротам, спецназовцы осмотрелись еще раз, определяя, куда можно спрятаться в случае опасности или каким еще способом можно будет попытаться выбраться из здания. Котов провел рукой по стене, передвигаясь вдоль нее, пока не нашел приличное отверстие. Снаружи топтался человек с автоматом. Через прибор ночного видения было понятно, что он недоволен и даже зол. Значит, часовой все же есть, и ему только что попало за то, что он ушел с поста. Вояки! Совсем бедно с кадрами у сепаратистов! «Надо думать, как нам отсюда уйти», — шепнул Котов спецназовцу. «Там стоит один, но вряд ли единственный, и убивать нельзя. Сполошаться могут начать прочесывать местность» если уж тут у них все так серьезно, Слушай, этот длинный тебе никого не напоминает? — Нет, а что, похож на кого-то? — Да, — неопределенно покрутил пальцами в воздухе Котов. — Начальство он здесь похоже. Как появился, сразу все забегали. Мне кажется, нам дико повезло, что мы сюда так запросто прошли. — А там, в этом здании напротив, где мы недавно были, ступеньки чистые, — подтвердил Олейников. Не исключено, что там у них наблюдательный пункт, озирают, так сказать, окрестности. Обследовав стену, спецназовцы нашли еще одно отверстие, через которое можно было понаблюдать за окнами второго этажа здания напротив. Очевидно, поста там не было. Некого им тут бояться. Они патрулируют окрестности и подходы. Местного населения тут нет и каждый новый человек на виду, — думал Котов. Мы подобрались, потому что мы умеем это делать. Многочисленная охрана больше привлечет внимание. Я бы на их месте тоже растяжек понаставил. Охрану держал просто на всякий случай, если кто-то появится или минус работает, чтобы поднять по тревоге и бросить на поиски или отразить нападение. Или вот этот высокий начальник приехал, посмотрел, сделал нагоняй, и теперь охранять будут как положено. Так тоже в жизни бывает. А нам просто. Опять повезло вовремя сюда проскочить. «Ладно, Сокол», — обратился он к спецназовцу, — «давай решать так. Цель мы разведали, склады в наличии. Выстрела винтореза никто не услышит, а когда увидят убитого часового, сначала запаникуют, начнут шарить вокруг, а мы за это время успеем уйти далеко. Да еще координаты свои сообщим». Но максимум, что они смогут, это кинуться за нами вдогонку, а через пару часов наши сушки налетят и сравняют завод с землей. Ну, тогда так и решаем. Олейников с готовностью развернулся к стене в поисках дырки, в которую можно было бы просунуть ствол. Да, решаем. Давай лучше к двери. Олейников кивнул и двинулся за командиром. У двери они еще раз переглянулись. Котов жестами показал порядок действий и присел на курточки. Снайпер приложил свое бесшумное оружие к плечу, наведя ствол в ту точку, где примерно мог находиться за дверью часовой. Плавно надавливая, Котов стал медленно открывать дверь. И вот в прицеле появилась фигура часового. Коротко лязгнул затвор винтовки, и боевик у стены в 20 метрах от здания цеха упал как подкошенный. Спецназовцы вышли, прижимая приклады к плечу. Короткими тихими шагами они стали пересекать открытую часть территории. Олейников присел возле тела, приложил пальцы к шее. Готов! Котов двинулся тем же путем, которым они пришли сюда. Олейников шел следом, периодически останавливаясь и осматриваясь через прицел ночного видения. Через час осторожного движения. Они вышли к расположению группы. За это время в районе склада боевиков никакого шума не раздавалось. Котов и не ждал воя сирены или отчаянной стрельбы в воздух с воплями «Держи их!». Но все же там как-то должны были отреагировать на обнаружение убитого часового. Неужели еще не обнаружили? Или решили, что шальная пуля прилетела за километр с места боевых столкновений? Котов постучал по микрофону. «Зима! Это Барс! Доложи обстановку!» «Барс, я зима! Все в норме! Но у нас гости!» «Что?» — опешил Котов. «Повтори информацию!» «Барс, опасности нет! Пленное на месте! На нас вышел старый знакомый! Ждет нас!» «Зима, мы возвращаемся! Смотрите нас! Видим вас, Барс! Проход свободен! Внизу вас встретит болт!» Спецназовцы двинулись вперед торопливым шагом. «Что там происходит? Какой еще гость?» Вот и пролом в стене. Подняв руки над головой в зеленом свете, видимом через прибор ночного видения, появился Лешка Болтухин. Котов сдвинул свой прибор на теме и тихо сказал, «Будь здесь и внимательнее! Болт! Не исключена погоня!» «Есть!» — тихо ответил спецназовец. Котов и Олейников поспешно вошли в здание, зимин ждал их на первом этаже он сразу повел командира в дальнюю часть к лестнице которая вела в полуподвальное помещение откинув полок непромокаемой ткани натянутой входа котов сразу увидел сидевшего за самодельным столом худощавого человека с бородой этот пронзительный взгляд и гордый поворот головы он узнал сразу мозафир что тебя опять привело к нам странник узнал меня Кивнул без улыбки Музафир. Тебя все узнали, ставил у стены автомат и, садясь напротив сирийца, сказал Котов. У нас хорошая память, и на лица, и вообще. Работа такая. Да, понимаю. Твои ребята захватили моих людей. Отпусти! Они твоего человека не убили. Просто оглушили. Хотели привезти к нам в лагерь, допросить. Да Ты же знаешь, мы не враги вам. Давший однажды клятву дружбы с именем Аллаха, не нарушит ее. Я помню, как спас тебе жизнь, как ты мне в ответ помог. Что ты здесь делаешь, Музафир, да еще с вооруженными помощниками? Я отвечу, кивнул сирийц, но сначала спрошу тебя. Ты был там, где остатки завода? Видел там оружие, технику? Да, видел. Здесь готовится серьезный удар в спину сирийским войскам, чтобы помешать отбить Алеппо. Все страшнее, Борис. «Удар готовится по тем, кто не является врагом сирийского народа. По тем, кто взялся однажды за оружие, но готов сложить его. Ты знаешь, кому выгодно, чтобы сирийцы продолжали истреблять друг друга, и не только сирийцы. Я понял тебя, Музафир. Ты имеешь в виду себя и ту оппозицию, которую ты представляешь. Не только, Борис. Я имею в виду еще и курдов. Поверь мне, курдские повстанцы — это серьезная сила». Здесь, на севере и северо-востоке, они сдерживают сепаратистов, наносят им большой урон. Уничтожить курдов хочет и Турция, и Америка. Ты это знаешь. Тогда уничтожат курдов. Остальная оппозиция испугается, решит, что их ждет такая же участь, и они снова возьмутся за оружие. Подлость заставляет опасаться того, в ком ты уже начинаешь видеть друга, или хотя бы перестаешь видеть врага. Слушай, перестань говорить туманно, скривился Котов. Внутри он был весь собран, сжат как пружина. Зачем появился тут музафир? Да, не так давно группа Котова спасла его от казни, которую хотели устроить сепаратисты. Были разногласия в их среде. Да, музафир помог в проведении российским спецназам важной операции. Но что теперь? Многое могло измениться. В Сирии идет не просто война, здесь идет сложная политическая борьба, и музафир тоже не свободен в своих действиях. Он тоже подчиняется приказам своих командиров, своих лидеров, с чем он пришел. Капитан откровенно посмотрел на часы. Нужно связаться с Сидориным, давать подтверждение объекта и срочно уходить. Во-первых, можно попасть под удар своей же авиации. Во-вторых, Могут нагрянуть боевики из охраны складов. А тут Музафир. Да еще сидит и темнит. Не вовремя он появился. Что он вообще тут делает? Что ищут тут его люди, что вынюхивают? Так, Музафир, давай по старой дружбе перестанем темнить. Что ты здесь делаешь? Стараюсь помочь людям. Пытаюсь предотвратить большую беду. Котов поморщился, услышав опять старую и иносказательную песню и решительно поднялся на ноги. «Все, надо решать. Нет времени на словесные перепалки и игры». «Ты не понял, Борис?» Взволнованно повысил голос Музафир. «Я правда пытаюсь спасти людей. Здесь лагерь беженцев?» Котов уставился на сирийца и медленно опустился на доску, заменявшую ему лавку. «Ну-ка, с этого места подробнее». «Развяжи моих людей, Борис!» улыбнулся сирийц. «Клянусь тебе, что мы не враги!» «Потерпят!» — отрезал Котов. «Рассказывай!» В трех старых ремонтных корпусах завода собраны техника, боеприпасы. Все это действительно нужно для нанесения мощного удара во фланг сирийской армии. Скоро сюда начнут подтягиваться силы боевиков. Небольшими группами, незаметно. А рядом с корпусами есть складские ангары. Два из них чудом уцелели во время боев и там собралась большая группа курдских беженцев. Борис, пойми, это женщины, дети. Они бежали от войны и оказались отрезанными от своих ополченцев. Их специально не тронули, но не потому что пожалели, а потому что они стали частью одного чудовищного плана. Какого? Когда отсюда уйдут боевики, когда начнется операция против сирийской армии, по заводу ударит авиация, я не знаю чья но удар будет нанесен обязательно, а потом сам понимаешь, фотографии, видеосъемка, трупы женщин и детей, интервью очевидцев, выживших в этом аду. Ты догадываешься, на чью авиацию свалят этот удар, кого обвинят в том, что они бьют, не разбираясь. И можешь ты догадаться, что предпримут курды после этого? Пойдут они на переговоры?» Котов молчал, глядя на сирийца. Внешне спецназовец был спокоен. «Даже флегматичен, но в голове вихрем метались мысли. Если ему не врет, если он говорит правду, хотя зачем ему врать? А если все же врет, если участвует в провокации, даже сам того не зная? А в чем тогда провокация? В том, что я не передам сведения своему командованию, и удар авиация не нанесет. В принципе, логично, только очень уж просто». Мы ведь проверим насчет беженцев. Или нас не подпустят, уничтожат. Решение пришло, само собой, жестокое, но это было единственное надежное решение, которое могло сработать, как бы ни изменилась ситуация. Тогда все будет зависеть от Музафира, и неважно, врет он или нет. Котов достал аппарат спутниковой связи и вызвал Сидорина. Товарищ полковник, цель соответствует. «Координаты уточню через две минуты. Разрешите покинуть район?» «Ты уверен?» «Так точно. Склады вооружения и боевой техники на территории бывшего вагоноремонтного завода». «Ожидайте решения!» — последовал сухой ответ полковника. Котов опустил аппарат и посмотрел на сирийца. «Вот теперь спецназовец увидел, что Музафир испугался. Не смерти!» «Ни того, что может неожиданно попасть под удар российской авиации, «ни того, что скоро могут нагрянуть боевики, и он умрет в бою. «Нет, этот человек боялся последствий того, что ему не поверили». «Почему, Борис?» — хрипло спросил сирийц. «А ты как думаешь? Ты вообще понимаешь, что за ситуация сложилась?» «Да», — кивнул Музафир, но не отвел взгляда. «Ты мне не поверил? Это понятно. Ты солдат?» «Ты пришел в эту страну воевать против бандитов и воюешь на стороне регулярной армии Сирии? У тебя нет и не может быть сомнений, но ты же умный человек!» «Что ты предлагаешь?» — сухо спросил Котов. «Я получил приказ, я его выполнил, доложил результаты разведки. Что еще?» «Спасение сотен жизней, беззащитных женщин и детей!» «Ты сам не так давно воевал против них на стороне вооруженной оппозиции. Дальше что?» «Борис, ты сейчас сам не понимаешь, что помогаешь врагам Сирии совершить зло и затоптать первые слабые ростки мира. А ведь можно договориться, и способ есть. А если не получится, тогда сильная группа боевиков, вооруженная до зубов, ударит в тыл и фланг сирийской группировки и отбросит их от Алеппоа. И снова месяцы упорных боев, снова потери, потери, потери. Я могу помочь, поверь мне». Сказано было твердо, осознанно, а не сгоряча. Это Котов понял и поверил именно Музафиру, в его желание и в его порыв. Но насколько у того есть возможность что-то изменить и на что-то повлиять, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А рисковать у Котова права нет. Как ни страшно это звучит, то в силу вступает простая арифметика войны. Сотня жизней или десятки. И не чисто риторический вопрос, а вопрос твоих действий. Страшненький такой вопрос. Хорошо, Музафир, я тебе поверю, но должен перестраховаться. Я передам координаты, мои сведения еще будут проверять, так что у тебя есть время. Правда не очень много, если мы здесь все умрем. Удар наши штурмовики все равно нанесут. Ты главное вот что запомни, все равно. Хорошо, отпусти нас, еще есть время. Пусть сутки, пусть меньше. Что ты сделаешь? Я соберу верных бойцов. Мы ударим по заводу, выбьем отсюда охрану. Я уговорю отряды ополчения, которые еще воюют против правительственных войск, прекратить огонь. Мне поверят. Я приведу с собой сюда свидетелей от этих групп, и они увидят, что здесь женщины и дети. Мы договоримся о прекращении огня. Мы создадим безопасный коридор и выведем беженцев. И все это время мы будем сдерживать тех, кто захочет помешать. — Скорее всего, мы все тут погибнем, но это наш долг за эти годы сумасшествия, когда мы все вместе превратили в руины свою страну, выгнали из своих домов людей. — Отпустите их, — приказал Котов своим спецназовцам. — Ты уйдешь? — то ли с волнением, то ли с надеждой спросил Музафир, вставая на ноги и глядя, как развязывают его людей. — Тебе это важно? — Важно, Борис, — твердо ответил сириец. Мне важно, чтобы Россия стала другом Сирии. Мне важно, чтобы наши ошибки не помешали вам помогать нам, не заставили нас ненавидеть. Это ведь наша болезнь, наша беда. А вы пришли, когда зараза пошла через границу к другим людям. Вы вовремя пришли. И теперь не важно, когда вы уйдете. Поворота назад не будет. Мы стали сильнее своим прозрением. Я буду помнить, что ты мне поверил. С этими словами. Музафир и его бойцы вышли в сопровождении спецназовцев. Земин вопросительно посмотрел на командира, но ничего спрашивать не стал. Научился, — горько подумал Котов. Стал понимать, что во время боевого задания глупых и неуместных, равно как и праздных вопросов, задавать нельзя. «Олейников! — позвал командир. — Выкатывайте вездеходы за периметр. Грузите все, что успели снять!» Кряки наверх, наблюдение до последнего. Спустишься по моему приказу. Вот так, Олег. Последнее предназначалось зимину. И надо отдать должное. Лейтенант с энтузиазмом отправился помогать бойцам грузить и выкатывать в темноте вездеходы. Через двадцать минут все было готово. Заработали двигатели, тихо заурчав в черноте ночи. Прибежал последний спецназовец, Боя Крякин. «Порядок и тишина, командир!» «Вперед!» — приказал Котов, надвигая на глаза прибор ночного видения. Группа выбиралась на юг около часа. Двое спецназовцев на последних вездеходах сидели задом по ходу движения и осматривали окрестности и территорию завода. Признаков преследования или хотя бы оживления в районе цехов завода не было. Вскоре последовал вызов от Сидорина. Котов остановил группу и велел заглушить моторы. Слушаю, товарищ полковник. Изменения в ситуации есть? Коротко спросил Сидорин. Есть подозрение, что на территории завода скрываются курдские беженцы, товарищ полковник. Принимаю меры к уточнению. Понятно, проворчал Сидорин. Я чувствовал, что ты что-то не договариваешь. Ты понимаешь, что мы не можем нанести удар если там есть гражданское население. Так точно. Ты понимаешь, что наносить удар надо, потому что сепаратисты могут изменить ситуацию на фронте под Алепо. Так точно, товарищ полковник. Котов, я от тебя устал, вздохнул Сидорин. Ладно, докладывай свои соображения. Михаил Николаевич, мне это только что пришло в голову. Я был с Олейниковым прямо в помещении, где стояла техника. Она настоящая. В другие цеха было не попасть, но те, что я видел, вполне настоящие. И учтите этот факт, нам дали туда попасть, нам создавали условия для того, чтобы мы пощупали руками эту технику. Значит? Значит, нас хотят подставить, хотят убедить, что техника есть, что ее много, что она готовится к операции против сирийской армии, но она оттуда не выйдет. Дело в том, что там почти нет охраны, мы легко проникли на этот суперсекретный объект, И почти спокойно выбрались. Мы застрелили охранника, но никто не поднял тревоги. Не было сигналов, поднимающих всю охрану на ноги, и какого-то логичного прочесывания местности. Ничего. Так хорошо, а беженцы? Вы имеете в виду объективность информации? Помните, мы спасли от расправы журналиста Мэтью Кларка и полевого командира Музафира, одного из отрядов оппозиции, о котором я докладывал. Так вот. Я его встретил здесь. Они вели разведку на заводе, и он предупредил меня о беженцах, а также о том, что возможна глобальная провокация против России и курдов одновременно. Нас дискредитируют, курдов уничтожат, потому что они будут озлоблены и не пойдут на переговоры, и автоматически попадут в статус непримиримой оппозиции. А это Турции как раз и нужно, и США нужно, чтобы война не прекращалась. Бозафир считает, что если мы поверим и не ударим, то удар нанесут другие, не знаю кто, может турки без опознавательных знаков, может коалиция, французы, например. Прижана отстранили, если ты забыл, думаешь, там есть и другие оборотни? Я думаю, что Елисейский дворец поет под чужую дудку и ударит туда, куда скажут. Ладно, Боря, тебе там виднее, поверю. «Теперь спокойно, твои предложения!» «Значит так, дайте мне сутки, световой день хотя бы. Я попробую проработать вариант вывода беженцев с завода. Спятил? Да вас в чистом поле расстреляют, всех!» «На заводе их оставлять нельзя, все равно по нему нанесут удар. И лучше там не быть в этот момент гражданским. Не волнуйтесь, есть вариант договориться с противоборствующими сторонами. Свяжитесь только с сирийцами». Что воюют там с нашей стороны и предупредите их. Второе. Поднимите два тяжелых многофункциональных истребителя. Пусть патрулируют пространство надалепо. Нельзя подпускать к заводу чужие самолеты. Надо сбивать всех, если сунутся без предупреждения. В случае необходимости эти два самолета отработают по боевикам, если все же они и правда готовят контрнаступление. Хорошо, понял, отозвался Сидорин. Еще что? «Нужно согласовать время Че, время прекращения огня в коридоре, по которому я выведу беженцев. Во сколько тебе нужно?» «Оптимальный вариант – 00 часов 00 минут. Заодно будет и темно. Если что-то пойдет не так, всегда можно в темноте людей укрыть. Позднее нельзя, можем не успеть. А сейчас эта операция будет неожиданностью для всех, даже для сепаратистов. Нам же дали свободно уйти» и никто не знает, что мы сейчас вернемся. — Хорошо, будь на связи. И удачи тебе, Борис. — Спасибо, — улыбнулся Котов. Он стоял на холме и смотрел вниз на завод, раскинувшийся в нескольких километрах к северу. Мрачные развалины с заметными местами попадания ракеты-бомб, и среди этого хаоса отдельные очаги целых или относительно целых зданий. «Так бывает», — знал капитан Котов, «когда не идет тотальное разрушение, то всегда после страшных боев удивляешься, как могло сохраниться то или иное здание, а ведь дело всего лишь в случайности, просто не попал снаряд, просто не попала бомба». «Так и с людьми бывает, косит пулемет всех подчистую, валятся люди под кинжальным огнем, а потом, глядишь, поднимаются». Двое, трое, а то и с десяток. И сами себе удивляются, как целый рой пуль их миновал. «Светает», — сказал подошедший лейтенант Зимин. «Да, скоро начнется новый день, и много людей умрет. Только они еще об этом не знают. А я все ждал, Борис Андреевич, когда вы свой хитрый ход сделаете. Не верилось мне, что вы сможете так просто уйти и оставить под бомбами наших же самолетов мирных жителей». «Что? А, ты про это? Но это я просто нашего друга на понт брал. вообще-то я хотел его понять. Ведь есть же предел готовности умереть за идею. У одного низкий, у другого запредельный. Кстати, вот что я забыл шефу сказать. Ты помнишь, когда мы на шоссе смотрели, как нашу колонну с воздуха долбили? А перед этим автобусы ушли вперед. Помню, там араб какой-то важный был. А помнишь, высокий такой?» бежал с конца колонны к автобусам, сел в первые и колонна ушла. Так вот, я видел этого человека, там в цеху, где стояли машины и бронетранспортеры. Это Ахмед Шалуб, известный под оперативным псевдонимом Хасан, агент ЦРУ, выполняющий секретные задания по дестабилизации обстановки в Сирии, по поручению резидентуры Ближнего Востока. Так его тогда Мариом не убило? Тело пропало, его не нашли. «Наверное, он остался жив и смог уйти до приезда французских легионеров. Вот и всплыл опять этот приятель, и опять в связи с грязным делом. Знаешь, Олег, я не буду, как в фильмах просят, уговаривать тебя оставить его мне, если встретишь. Так вот, если встретишь, убей, а потом позови меня и покажи тело. Я его добью, упыря этого». Сирийц в черной безрукавке, с заплывшим глазом от удара автомата Котова, упал рядом со спецназовцем и протянул радиостанцию. «Это для связи с Музафиром?» — перевел Зимин слова сирийца «И согласование действий!» Котов кивнул, покрутил рацию в руке, разглядел, что она американская, и отдал ее Зимину. Сириец не уходил. Он посмотрел на лейтенанта и заговорил с ним по-арабски. «Чего ему еще надо?» — не отрываясь от бинокля, спросил Котов. «Извиняется и объясняет, зачем меня глушил тогда. Радуется, что не покалечил русского друга». «Но, поцелуйтесь уже!» — хмыкнул Котов. «А теперь он говорит, снова стал переводить Зимин, что не сердится на вас за то, что вы его прикладом саданули». «Благодетель! Я уж и не знаю, как его за это прощение благодарить. И ночней, и день не спал». Все страдал, как буду жить, если он меня не простит. Скажи ему, пусть валит к своим, а то сейчас здесь станет жарко, может и не добежать». И тут же с шелестом над головами пролетели мины. Спецназовцы вжались в камни. «Ничего», — думал Котов, — «сейчас закончится обстрел, и бандерлоги пойдут в атаку. Тогда они минометный обстрел прекратят, чтобы не попасть по своим». Заранее подготовленные позиции защищали от осколков. Каждый спецназовец обложил свою ячейку и запасную позицию большими камнями, бетонными стеновыми блоками. «Барс!» — раздался в коммуникаторе голос Олейникова. «Есть цель! Минометная батарея, право 30! Расстояние 220! Ориентир мачта громоотвода!» «Понял, Сокол!» — отозвался Котов, вжимаясь в камни. Осколки скрежетали и выли отскакивая от камней вокруг него. «Боб, скорее, долго копайтесь! Сейчас они пойдут в атаку! Ориентир от Сокола принял?» «Мы готовы, Барс!» ответил спокойный голос Бори Крякина, от которого у командира тоже стало на душе немного спокойнее. «Ориентир понял, готов к выходу, жду команду!» «Жди!» — буркнул Котов. И тут же обстрел прекратился. «Внимание!» рявкнул он в коммуникатор и положил автомат на бруствер своего укрытия. Это были не набранные и наспех обученные ополченцы, не добровольцы, подготовленные из всех желающих. Это были матерые наемники, и двигались они очень профессионально. Котов вздохнул. Если бы здесь он оставил людей Музафира, их бы смяли одним ударом. А теперь еще посмотрим, кто лучше умеет воевать. Вы, ребята, подумал он об атакующих, расслабились, потому что не встречали серьезного противника. Это уже не игра. Всем! Я барс, слушать меня! Огонь по малой! Из позиции спецназовцев кучно и очень недружно затрахтили автоматы. Три или четыре человечка среди камней упали, прежде чем остальные бросились искать укрытие. Но пыло так и не исчез. Зеленые фигурки. Умело делали перебежки попарно И упорно продвигались вперед С приличной скоростью Вот уже восемьдесят метров Еще двое свалились Не успев укрыться Шестьдесят Больше нельзя Еще минута и спецназовцы окажутся В зоне досягаемости ручных гранат Всем по полной Огонь! Боб! Пошел! Огонь по пехоте! Из ворот цеха вывернул на полном ходу БТР, развернулся носом к атакующим и по камням ударил шквал огня из спаренного пулемета башни. 7,62 ПКТ и 14,5 КПВТ разносили в мелкий щебень бетонные плиты, рвали стальную арматуру. Пыль стояла столбом так, как будто по рядам атакующих пронесся страшный вихрь. Смертельного огня двух пулеметов Почти в упор, боевики не выдержали. Кто-то еще пытался спрятаться в найденных укрытиях, но большая часть бросилась назад и тут же валилась под пулями пулеметов. С позиции спецназовцев было хорошо видно, что пыльные камни постепенно забрызгиваются кровью террористов. Бойцы вели расчетливый прицельный огонь из автоматов, добивая тех, кто уходил от огня БТРа. Пулеметы замолчали и тут же заработал автоматический гранатомет на борту машины. «Есть накрытие!» — передал Олейников со своего наблюдательного пункта. «Право 10, две серии!» И снова заработал гранатомет, унося по крутой дуге смертоносные снаряды. Но тут заработала рация. Земин кричал что-то по-арабски, слушал и снова кричал. «Что там?» — наклонился к переводчику Котов. «Боевики! Прорвались с севера к беженцам!» Мать вашу криворукую! заорал Котов. Скажи, пусть держится. Идем на помощь. А здесь? не понял лейтенант. Котов только махнул рукой. Он снова стал выкрикивать команды по коммуникатору. БТР развернулся, подминая здоровенные камни мощными колесами, поперев напрямую в сторону подвалов, где прятались беженцы и где ополченцы Музафира не могли отбить атаку сепаратистов. Спецназовцы поднимались и перебежками уходили вправо. Со второго этажа поспешно спускался Олейников со снайперской винтовкой. Котов морщился и плевался от пыли. Что можно сделать, когда вместе с ним всего восемь бойцов? Но ничего, думал он со злостью. Вы еще не знаете, что такое российский спецназ. Подхватив за ремень РПГ, командир побежал следом за своими бойцами. Отойдя метров на двадцать от северных ворот цеха, он положил трубу гранатомета на плечо и нажал спуск. Бронебойная граната прошила дерево ворот, а через секунду их вообще вынесло огненным шквалом. Нырнув за угол разрушенного дома, Котов чувствовал, как дрожит и приплясывает под ногами земля, как сыплются на голову осколки кирпича и всякий мусор. В здании цеха рухнула крыша, Продолжали рваться снаряды, полыхали бочки с горючим, а впереди снова заработали пулеметы бронетранспортера, которые вели Леха Болтухин и Боря Крякин. Кто-то упал на Котова, прижав к земле, и тут же обоих накрыло волной жара и обломками камней. — Все, мы последние! — прошептал в ухо командиру Олейников. — Аккуратнее не можешь! — засмеялся Котов. — Нет в тебе чувства так-то! Виноват! «Опыта не хватает!» — со смехом ответил снайпер, поднимая и отряхивая свою винтовку. Стрельба возобновилась в таком темпе, что, наверное, начали раскаляться стволы пулеметов и автоматов. «А патронов совсем мало», — подумал Котов, глядя, как диск солнца опускается все ниже и ниже. «И надо ждать, надо, чтобы бандерлоги втянулись в бой всеми силами». Почувствовали, что вот-вот сомнут нас и кинулись всей сворой. Рука сжимала спутниковый передатчик. Ну, наверное, пора. Снаряд ударил в стену совсем рядом. Котов упал, закрывая телом аппарат. «Товарищ полковник, прошу помощи! Прошу помощи! Ориентиры 3-5! Ориентиры 3 -5. «Понял, Барс, ориентиры 3-5!» — ответил незнакомый голос. Готовность две минуты! — Всем внимание! — закричал в коммуникатор Котов, срываясь на кашель от пыли. — Я Барс! Всем внимание! Две минуты до удара с воздуха! Две минуты до удара с воздуха! Отчет пошел! И он начал отчитывать время по секундам. Бойцы отползали, выискивали низинки и уходили подальше от высоко торчавших ненадежных стен полуразрушенных зданий. И вот, с шелестом, с неба прошла дымная стрела, и тут же всех, кто лежал, стоял и сидел в радиусе сотен метров, подбросила вверх. Огненный шар вспучился там, где надвигалась толпа боевиков, где полз бронированный самодельный тягач, вооруженный автоматической пушкой. Вторая стрела прочертила небо, и второй огненный шар поглотил все на сотню метров вокруг. Еще две ракеты накрыли позиции боевиков. Все вокруг затянуло дымом и пылью. Стрельба прекратилась. Ничего не было видно. Стрелять было не в кого. «Сзади, командир!» — закричал вдруг Олейников. И тут же его винтовка выстрелила несколько раз, почти не целясь. Котов высунул голову и увидел шалубой двоих боевиков за своей спиной. Один из них упал, раскинув руки но второй и сам американский агент нырнули куда-то вниз. Котов представил, что могут сделать два человека, если у них есть при себе что-то из современных, смертельных изобретений человеческого гения. Даже пары фугасных гранат в замкнутом пространстве подвала хватит, чтобы убить половину беженцев и скалечить большую часть остальных. Это лопнувшие барабанные перепонки, разорванные легкие... Вены, внутренние органы — это навсегда ослепшие и оглохшие люди. Перекинув автомат на шею, Котов вскочил на ноги и побежал к тому месту, где исчез шалуп. Сорвав на бегу чеку с одной гранаты, а потом со второй, спецназовец сбросил их туда, где только что видел боевиков. За грохотом взрывов он не расслышал шагов и хруста камня но боковым зрением успел уловить движение. Боевик, бежавший вместе с Шалубом, упал. Самого агента швырнуло взрывом на землю, но он тут же снова вскочил на ноги. Но тут коротко ударила автоматная очередь, и террорист повалился на бок. Котов оглянулся и увидел бегущего к нему Зимина. «Сумел таки», — подумал он. «Не зря вчера говорили об этом». Поднявшись, капитан подошел к раненому. Шалуп смотрел на него мутными глазами и шарил рукой по груди. Из угла рта текла струйка крови, заливая потную, грязную шею. — Ты не можешь быть бессмертным! — хрипло сказал Шалуп по-английски. — Я послал охотиться за тобой! Десяток снайперов! Я заплатил много денег, чтобы узнать о тебе все! Будь ты проклят! Пальцы шпиона нащупали гранату. Котов не стал ждать и хладнокровно выпустил очередь из автомата прямо ему в грудь. Граната так и осталась в руке араба. Отпрянув назад, Котов прижался спиной к стене, грохнул взрыв, и из-за угла потянуло кислятиной от сгоревшей взрывчатки и каменной пылью. Зимин подошел к тому месту, где лежал шалуп. Сморщился и, закрыв рукой рот, приблизился к командиру. «Готов — Готов, — спокойно меняя магазин в автомате, — спросил Котов. — Да, жуть, — прошептал лейтенант, сдерживая позывы. Они сидели рядом, на ступенях подвала. Бузафир по рации отдавал приказы, связывался с другими командирами, а Котов смотрел на перепуганных женщин, прижимавших к себе грязных. Голодных детей, их было много. На удивление много. Наверное, кто-то хотел, чтобы они скопились здесь, чтобы эффект от их гибели был более страшным. Вот какие злобные русские! Вот куда они на самом деле стреляют! И нет у них никакого высокоточного оружия. Всем всем, говорил по рации Музафир, огонь прекратить в ноль ноль часов. Огонь прекратить в ноль ноль часов. «В 00.05 мы будем выводить людей!» Без пяти двенадцать Котов поднялся и взял из рук Зимина мегафон. Проверив, как его голос звучит и разносится по подвалу, он протянул его Музафиру. Тот начал объяснять порядок движения и успокаивать женщин. «Стрелять никто не будет. Сейчас они все под защитой русских военных. Пойдут туда!» где им окажут медицинскую помощь и накормят их детей. Не надо бояться. Котов отдал свой автомат Олейникову, расстегнул и снял жилет-разгрузку, отряхнув камуфляжную мягкую фуражку, старательно наделая на голову и посмотрел на Зимина, повторявшего его движение. Улыбнулся. Спецназовцы, которые должны были прикрывать сзади колонну беженцев, смотрели вслед своим офицерам. Хрустя по камням ботинками, Котов шел по развалинам к единственной широкой и не сильно заваленной обломками улице. По ней скоро пойдет колонна. Встав на возвышение, он поднял мегафон. Говорит капитан русского спецназа Котов. Разнеслось в ночной тишине. Сейчас двинется колонна женщин и детей. Если кто-то из вас, уродов, хоть один выстрел сделает, то самолеты, прикрывающие эту операцию, сравняют вас с землей запомнили один только выстрел и вас тут похоронят через пять минут мы выходим все он отдал мегафон зимину который старательно переводил его слова сначала по английски потом по арабски они стояли рядом безоружные и хорошо видимые со всех сторон посмотрев на часы котов кивнул они зиным зажгли фальшфееры подняли их над головами и стали спускаться вниз. Следом зашелестели десятки ног, и из подвала стали появляться женщины с детьми, которых они вели за руки или несли на руках. Шли молча. Снова и снова загорались красные огни фальшвейеров по бокам колонны. Это ополченцы Музафира сопровождали беженцев. Пять минут. Десять. Котов видел как из развалин медленно выходят вооруженные люди, вешают автоматы на ремень и молча смотрят на проходивших мимо женщин. Вот кто-то подошел и подал что-то девочке лет десяти, та сразу же сунула это в рот. Вот еще несколько человек стали передавать придам хлеб, сыр. Кто-то подошел, забрал у женщины ребенка, посадил себе на плечи и пошел рядом. — Вот теперь я верю, что можно начинать договариваться, — сказал Котов Зимину. — Видишь? — Да, вижу. Над головами, освещенной красным светом огней колонны, прошли с гулом два российских истребителя, как напоминание о том, что они еще здесь, что они прикрывают колонну, и что обещание русского капитана похоронить в этих камнях каждого, кто только подумает выстрелить, Остается в силе. — Первый раз иду тут без оружия, — прошептал Котов. — Непривычно как-то. — Ничего, может, скоро придется привыкать, — улыбнулся переводчик.